Над Москвой еле-еле разгоралось утро. Моросивший два дня подряд дождь отчего-то кончился, и в светлеющем небе в направлении Лефортова висела над крышами голубоватая искристая Венера. Агранов свернул на Петровку, оттуда на Кузнецкий. Шел посередине скользкой булыжной мостовой и чувствовал себя странно. Вроде бы он, наконец, избавился от унижающего, даже высокопоставленного работника ВЧК, комплекса абсолютной подчиненности системе, и стал не только от нее независимым, но и способным извне влиять на все в ней происходящее. Это наполняло душу злым весельем. «Вы, председатели, члены коллегии, разговаривая со мной, ставя мне задание По-прежнему будете думать, что я ваш покорный слуга. А нет. Теперь я только выгляжу актером в поставленном вами спектакле, а на самом деле в любой момент могу стать его режиссером, а вы об этом даже не догадаетесь. Но одновременно он ощущал и новую степень несвободы, пока не ясный, сулящий многие острые ощущения и радости жизни, но очень жесткой. грозящей совсем иными опасностями. Как писал Маркс в одной из своих бесчисленных статей, «Свобода бывает от чего и для чего». Со второй частью этого тезиса предстояло разобраться. Он прошел мимо часового в третьем подъезде, надвинув на лоб козырек фуражки, чтобы не видно было его заплывшего синевой глаза. В кабинете перед зеркалом, низко по самой брови, Обмотал лоб немецким розовым бинтом, чтобы выглядеть раненым, а не пострадавшим в кабацкой драке. Почему-то любой кровоподтек под глазом вызывает именно такую ассоциацию у окружающих. Хотел позвонить Трелиссеру, но, посмотрев на часы, сообразил, что еще слишком рано. Отдернул плотные шторы, обычно глухо отделявшие его от окружающего мира, и сел на подоконник. За окном быстро светлело, и лучи еще невидимого солнца уже окрасили кремлевские башни и стены в густо розовый цвет. Удивляясь самому себе, Агранов с усилием повернул ручки шпингалетов, обламывая засохшую краску, и распахнул створку. Поразительно! С ним и вправду творилось нечто странное. Хлынувший в душный кабинет свежий воздух вдруг напомнил, что ему всего лишь двадцать семь лет, что он уже очень давно не видел утренней зари и что ему просто хочется жить. Не в роли начальника секретно-политического отдела, а обыкновенного Яши Агранова, больше власти, любящего веселую компанию, вино и девушек, красивых, но сговорчивых. Он-то думал, что именно власть даст ему возможность пользоваться означенными благами, а получилось наоборот. Даже когда он эти блага получил в разоренной и воюющей стране, вышло так, что платить за них пришлось непомерную цену. Пить вино и помнить, что через час или два придется возвращаться на Лубянку, где советский торквимада Феликс способен устроить жуткий скандал за легкий алкогольный запах, обнимать девушку в постели и вздрагивать от ее стонов, которые так отвратительно похожи на стоны недобитых смертников в подвале. Болтать с друзьями-поэтами, запоминая каждое крамольное слово и чересчур остроумный анекдот, чтобы при случае дать им ход. Оказывается, все это способно испортить удовольствие даже от дарованного ему права расстрелять почти любого гражданина республики по собственному усмотрению. Теперь, возможно, все будет иначе. Он не читал пока записных книжек Ильфа, которые десятью годами позже напишет. В такое утро хочется верить, что простокваша на самом деле вкуснее и полезнее белого хлебного вина. Но ощущал нечто подобное. Однако прошло десять или пятнадцать минут, солнце вынырнуло из-за деревьев Покровского бульвара, и очарование утренней зари исчезло, как туман над рекой. Загремели железные шины водовозных бочек, подъезжающих к фонтану посередине площади, донесли снизу отчетливые матерные слова ломовиков, не трамваев и гудки направляющихся во второй дом советов, наркомат иностранных дел и ВЧК автомобилей. Агранов затворил окно, задернул штору и лег на диван, укрывшись шинелью. Пусть все они как хотят, а у него болит голова. Пару часов еще можно поспать, позже видно будет. Трелиссера он сумел поймать только после обеда. Начальник иностранного отдела уставился на его повязку и отливающее багровой синевой подглазье с нескрываемой иронией, но промолчал, спросил ровным голосом. — Успехи имеются? Или? — Более чем. — А у тебя? — Сумел выйти на связь? — О чем ты, Яков? Тебе нужно на пальцах объяснять, что даже самый быстрый курьер не обернется и за две недели. — Ты думаешь, нам эти две недели дадут? А если белые перейдут в наступление завтра, мы успеем нагнать твоего курьера в Ревеле или только в Лондоне? Трелиссер встал и по длинной вытертой дорожке пошел к двери своего огромного кабинета. Во времена страхового общества «Россия» здесь был зал заседаний правления. Пятиметровой высоты потолки, ряд стрельчатых окон и два десятка стульев вдоль стола, в торце которого стояло кресло хозяина. Очевидно, он страдал клаустрофобией. Резко открыв дверь, Треллистер выглянул в приемную, сам себе кивнул удовлетворенно и вернулся на место. Агранов наблюдал за его действиями с любопытством. У всех в этом доме с головой непорядок. — Ты что-нибудь узнал? Действительно готовится генеральное наступление? — А что если да? Не обратив внимания на нарочитую интонацию собеседника, Трелиссер ответил серьезно. — Тогда нам нужно внушить Феликсу и через него старику, что все обстоит еще хуже, чем на самом деле. Заставить их поверить, что эвакуация правительства экстренно необходима. Лучше всего в Вологду, надежные крепости-монастыри недалеко от моря и не так наглядно, как Архангельск. В Москве оставить чисто военное командование и особую группу ВЧК, во главе с одним из нас, лучше всего с егодой Оказывается, — удивился Агранов, — Михаил уже тоже все продумал и излагает свой план как решенное дело. Мы это сумеем, надеюсь, но какова цель? Уверен, что две-три недели мы город удержим, а к тому времени в рангеле смогут убедить остановиться, пусть даже под Тулой. Чего еще желать? Россия от Польши до Тихого океана — чересчур большая страна. На ней поместится штук двадцать Франций, а нам с тобой хватит одной-двух. И глупости про мировую революцию можно оставить старику и Лейбе. Я, например, ничего не имею против, если Врангель возьмет в себя все, что захочет или что ему позволит, оставив нам кусочек с Москвой, Петроградом и тем, что между, с выходом к Балтике и Белому морю. Вполне цивилизованный вариант. Умный ты, Михаил, только неужели думаешь, что мы сумеем продержаться на таком вот кусочке земли с враждебным населением, без единственно понятной народу идеи о всемирной республике рабочих и крестьян. Да они через полгода нас сметут. Увидев, что грабить больше некого, а надо просто работать. Так уж и сметут. Поработать, конечно, придется. Нам. Чтобы народ поверил, будто только так и надо. Высовываться мы с тобой не будем. Найдем какого-нибудь Калинина или Ворошилова плоть от плоти трудового народа. И чем теснее капиталистическое окружение, тем крепче они будут цепляться за свободу и власть трудового народа. Продразверстку отменим, конечно, какую-нибудь новую экономическую политику придумаем, вроде как в ДВР. Ничего проглотят. Зря, что ли, кровь три года проливали. И советы без коммунистов подойдут, и анархия-мать-порядка, если угодно. Что ты так на меня смотришь? Вдруг прервал свой монолог Трелессер. «Не нравится? Может, предпочитаешь, как один умереть за власть Советов? Нет, Миш, нет. Просто все, что ты сейчас наговорил, прошлой ночью уже сформулировал мне тот человек, которого я так старательно ловил. Получилось немножко наоборот, но это неважно Именно на этих условиях он предложил мне всемирную помощь и поддержку от имени своей организации». Треллиссер снова добежал до двери, выглянул, как будто ему не давала покоя мысль о толпах соглядатаев, заполняющих коридоры ВЧК и ловящих каждый звук, доносящийся из его кабинета. Да у него же мания преследования, догадался гранов Укатали сивку крутые горки. Закончим дело, надо будет его лечиться послать. С билетом в один конец. Давай, давай, рассказывай. Агранов рассказал то, что считал возможным и нужным. Это произвело на Трелиссера должное впечатление. Он словно бы понял, что сейчас инициатива перешла от него в чужие руки. «Так, это меняет все наши расчеты».